п р а в и л совершенно верно!» — воскликнул он, радостно улыбаясь, польщенный ее похвалой. Он почувствовал почти непреодолимое желание поцеловать ее лоб, глаза, переносицу, кончик носа, щеки, подбородок и, наконец, ее красиво очерченные губы. Но только произнес. «Итак, мисс с к а в е л а чем могу быть вам полезен?» Она рассказала ему о старухе. Он был п о т р я с ё н заинтересован, полон сочувствия, но, кроме того, и расстроен, потому что никогда не знаешь, чего ожидать от таких чокнутых старух. Может случиться что угодно. К тому же он знал, как трудно выслеживать преступников с такой иррациональной мотивацией поступков. Лучше уж иметь дело с людьми. ч и побуждения ясны е и понятны — корысть, похоть, зависть, ревность, отмщение, любовь, ненависть. С ними он привык работать, это его сырье. Слава Богу, человечество обладает слабостями и недостатками. Не будь их, он остался бы без работы. Он забеспокоился, что может не оправдать ожидания Кристины с к а л а и тогда она навсегда уйдет из его жизни. А если так произойдет, ему останется только мечтать о ней. А он уж слишком стар для подобных мечтаний. Когда Кристина закончила перечислять события утра, убийство собаки, звонок старухи, Чарли спросил, «Где сейчас ваш сын? В вашей приемной. Хорошо, там он в безопасности. Я не уверена, что он в безопасности, где бы то ни было. Успокойтесь». «Еще не конец света, правда?» Он улыбнулся, как бы подтверждая, что еще не конец света. Хотелось, чтобы она улыбнулась в ответ. Он был уверен, что улыбка сделает ее прекрасное лицо еще прекраснее. Но она, казалось, была не в силах улыбаться. Он продолжал. «Хорошо, а старухе, вы дали мне довольно точно ее портрет». Он записывал все, что она говорила, и теперь просматривал записи. «Нет ли чего-нибудь еще, что помогло бы нам разыскать ее?» «Я рассказала вам все, что помню». «А как насчет шрамов? У нее есть шрамы?» «Нет». «Она носит очки?» «Нет». «Вы сказали, что ей около с е м и д е т и или чуть больше?» да. «А лицо почти без морщин, верно?» «Естественно г л а д к о е несколько о т е к ш а е вы сказали». «Да, ее кожа. У меня была тетя, которой кололи кортизон от артрита. У нее было точно такое же лицо». «Вы думаете, что она лечится от артрита?» Кристина пожала плечами. «Не знаю, может быть». «Она носила медный браслет или медные кольца». Медые? Конечно, это р о с к а з н и но многие думают, что медь помогает при артрите. У меня тоже была тетя, и она носила медную цепочку. Два медных браслета на каждом запястье, медные кольца и даже медный браслет на щиколотке. Она была худенькой, маленькой, как птичка. Носила эти уродливые тяжелые украшения и уверяла... что они ужасно помогают ей, но лучше ей не стало и боли не прекращались. У этой женщины не было медных украшений, масса других украшений, но не медных. Он посмотрел в записи. Она не говорила, как ее зовут? Нет. Не было ли у нее на блузке вышита монограмма? Нет. а на кольцах не было инициалов. Думаю, нет, а если и были, я не заметила. Вы не видели, откуда она появилась? Нет. Если бы мы знали, из какой машины она вышла. Не знаю, мы уже подходили к своей машине, когда она появилась из-за н е ё Какая машина стояла рядом с вашей? Она нахмурилась, пытаясь вспомнить. Пока она думала, Чарли изучал ее лицо, стараясь найти недостатки. Ничто в мире не свободно от недостатков. В любой вещи можно найти, по крайней мере, один из ян. Даже в бутылке лафита р о т ш е л ь д а Может быть, плохая пробка или слишком много дубильных веществ. Роллс-Ройс бывает не идеально покрашен. Ореховое масло Риза. Безусловно, превосходно, но от него т о л с т е ю т Но сколько бы он н и смотрел на лицо Кристины с к а в е л а не мог углядеть изъяна. Да, чуть вздернутый нос, тяжеловатые скулы, слишком высокий лоб. Но ему не казалось это недостатком. Это были просто отступления от принятых норм красоты, небольшие отклонения, которые создавали ее Неповторимый облик. — Что же, черт возьми, со мною? — удивлялся он. — Хватит страдать по ней, я же невлюбленный школьник. С одной стороны, ему нравилось новое, свежее, опьяняющее чувство, а с другой не нравилось, потому что он не понимал его. А его отличало стремление докопаться до сути. Поэтому-то он и стал детективом, чтобы найти ответы, п о н я т ь Она взглянула на него. Я вспомнила. Рядом с нами стояла не машина, это был фургон. Грузовой фургон какой? Белый. Какая модель? Она снова нахмурилась, стараясь вспомнить. Старый или новый? с п р о с и л о Новый, н чистый, блестящий. Заметили какие-нибудь вмятины, царапины? Нет, это был форт. «Хорошо, очень хорошо. Знаете, какого года выпуска?» «Нет. Туристический фургон с круглыми окнами. А может, расписанный?» «Нет. Обыкновенный фургон для работы. Не было ли на нем н а з в а н и е компании? Нет. А что-нибудь было на нем написано? Нет, он был просто белый». «А номерной знак я не видела». Вы же обходили его сзади, заметили, что это форт, там же был и номерной знак. Я знаю, но я не посмотрела. Если понадобится, мы сможем узнать от вас номерной знак при помощи гипноза. Теперь, по крайней мере, есть с чего начать. Если она вышла из фургона, для начала предположим, что вышла. Но это может быть ошибкой, а может быть и нет. Она могла выйти из любой другой машины, находящейся на стоянке. — Но поскольку мы должны с чего-то начать, начнем с фургона, — терпеливо ответил он. — Она могла выйти откуда угодно. Возможно, мы просто теряем время. Я не хочу терять время. Она не теряет время. У меня ужасное предчувствие, что у нас очень мало времени. Она сильно нервничала, теперь все ее тело сотрясало дрожь. Чарли понял, что ей стоит больших усилий сдерживать себя. Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо. Мы не допустим, чтобы что-нибудь случилось с Джоем. Она была бледна. Голос дрожал, когда она вымолвила. Он такой милый, милый маленький мальчик. Он в с ё в моей жизни. Если что-нибудь случится с ним... Ничего с ним не случится, обещаю вам. Она заплакала. Не всхлипывала, не причитала, не билась в истерике. Только глубоко и прерывисто дышала. Глаза наполнялись слезами, и они скатывались по щекам. Чарли резко встал из-за стола, желая успокоить ее. Чувствуя себя неловко, произнес. — Я думаю, вам не помешает выпить. Она покачала головой. — Это поможет, — сказал он. — Я почти не пью. Голос ее дрожал, а слезы бежали сильнее, чем прежде. — Ну, чуть-чуть. — Слишком рано. Уже половина двенадцатого. Почти обеденное время. Кроме того, это в лечебных целях. Он подошел к бару, который стоял у одного из двух больших окон, открыл нижние дверцы, вытащил бутылку шива с регал, и один бокал, поставил их на мраморную полочку, налил две унции виски.